Алексей Валерьевич Исаев. Разгром 1945-го. Битва за Германию. Читает Илья Петрович. <музыка> Часть вторая. Прочь от Берлина. Восточно-Померанская операция. Планы меняются. Идеи поворота войск 1-го Белорусского фронта от Берлина на север появились еще до первых успехов немецкого наступления южнее Штаргорода и деблокирования Арнсвальде. За день до начала Солнцестояния 15 февраля Верховный главнокомандующий потребовал от командующего фронтом доложить соображения относительно дальнейших действий. Поздним вечером 16 февраля Жуков направил Сталину доклад с планом частной операции войск правого крыла фронта на Штеттинском направлении. Главный удар по этому плану предполагалось нанести силами 61-й армии, 2-й танковой армии, 7-м гвардейским кавалерийским и 9-м танковым корпусами в северном направлении с целью прерывания коммуникаций на запад померанской группировки войск противника. К вспомогательному удару привлекались 1-я польская армия и два стрелковых корпуса 3-й ударной армии. Таким образом... Предполагалось повторить с войсками левого крыла группы армии Висла ту же манипуляцию, которую только что проделали с восточно-прусской группировкой противника. Жуков обещал Верховному Главнокомандующему, что войска фронта могут перейти в наступление 19 февраля. Плановая продолжительность наступления составляла 6-7 дней. Еще до утверждения представленного плана ставкой, Жуков отдал предварительное распоряжение войскам фронта директивой номер 00324-19. от 16 февраля 45 года. В ней, в частности, предписывалось 61-й армии со второй гвардейской танковой армией с утра 19 февраля 45 года перейти в наступление и нанося удары в направлениях Штаргард, Голнов и Перец-Альтдам отбросить противника на север, и 21-го, 22 февраля 45 года овладеть рубежом Массов, Голнов, Альдам. Гротфенхаген, с целью перерезать коммуникации померанской группы войск противника на западе. При благоприятных условиях, обстановке, захватить Штеттин. Главный удар наносился основными силами 61-й армии при поддержке 12-го гвардейского танкового корпуса 2-й гвардейской танковой армии на Штаргард. Же-17-я армия усиливалась артиллерийскими средствами, изъятыми из 47-ой армии. Для удара на север также задействовался 8-ой гвардейский механизированный корпус 1-ой гвардейской танковой армии. Он должен был очистить от противника восточный берег Одера. Идея изоляции группировки противника в Померании ударом в направлении Балтийского моря в середине февраля просто носилась в воздухе. За день до начала солнцестояния 15 февраля 1945 года Рокоссовский выдвинул предложения, призванные гальванизировать погрязшие в позиционных боях наступление фронта. Командующий 2-м Белорусским фронтом направил в Генеральный штаб доклад, в котором предлагал перенести усилия на другое направление. Исходя из наличных средств фронта, полагаю, что 19-я армия и 3-й гвардейско-танковый корпус целесообразнее использовать на левом крыле фронта с задачей, развертываясь на рубеже Шлохау-Радцебур, наступать в общем направлении на Бальденберг-Бублиц-Кезлин с целью разрезать померанскую группировку противника с выходом на побережье Балтийского моря на фронте озера Ямундердзея-Кольберг. Рокоссовский называл в качестве ориентировочной даты начала наступления 22-23 февраля так как на подход к рубежу развертывания 19-й армии и 3-му гвардейскому танковому корпусу требовалось совершить 160-километровый марш. Для выполнения поставленной ранее задачи командующий фронтом просил усилить его левое крыло двумя общевойсковыми армией с двумя танковыми корпусами и дать 80 тысяч человек пополнения для стрелковых дивизий и 20 тысяч человек для специальных войск. Вечером 17 февраля директивами ставки ВГК за номером 11.024 и 11.026 были утверждены представленные командующими 1-м и 2-м белорусскими фронтами планы операции в Померании. В качестве замены запрошенных Рокоссовским двух общевойсковых армий Жукову приказывалось 47-ю армию и 1-ю гвардейскую танковую армию иметь в резерве ближе к правому крылу фронта, с тем, чтобы при необходимости использовать их на стыке со 2-м белорусским фронтом. В связи с новыми задачами фронтов перенарезалась разграничительная линия между ними. По решению ставки она проходила по линии Бромберг Фледерборн Штеттин Кольберг. Разгром основных сил 11-й армии противника Жуков предполагал осуществить в течение 5-7 дней, а очищение всей территории Померании к западу от меридиана Нойштетин Кёрлинг Кольберг до реки Одер в течение 14-16 суток. Первоначально в качестве даты наступления 1-го Белорусского фронта ставкой было принято предложенное Жуковым 19 февраля. Однако в связи с начавшимся немецким наступлением дата начала операции была сдвинута. Как было записано в журнале боевых действий 2-й гвардейской танковой армии, на основании указанной директивы командующий армией в 13.00 17 февраля отдал войскам армии боевой приказ номер 09-ОП, но осуществление этого приказа было приостановлено активными действиями противника. В первоначально назначенный день, 19 февраля, части 12-го гвардейского танкового корпуса и 9-го гвардейского стрелкового корпуса вели тяжелые оборонительные бои. И о переходе в наступление не могло быть и речи. Кроме того, ожидался более мощный удар с рубежа Каллис-Штаргард по флангу и тылу армии, действовавших на берлинском направлении. В этих условиях Жуков решил на всем фронте армии правого крыла перейти к обороне с тем, чтобы отразить этот удар». В показаниях пленных мелькали сообщения о прибытии на фронт дивизии Leibstandart Adolf Hitler, то есть были основания считать, что 6-я танковая армия СС всё же будет задействована на берлинском направлении. Соответственно, в течение ближайших 5-6 суток, то есть примерно до 25-26 февраля, войска правого крыла фронта должны были оборонительными боями обезскровить атакующие соединения противника. а затем сами перейти в наступление. В итоге 2-й Белорусский фронт должен был перейти в наступление 24 февраля, а 1-й Белорусский фронт – 1 марта. Для отражения вероятного удара с севера войска 1-й гвардейской танковой армии были сосредоточены в районе Берлинхен и юго-восточнее города. Им была поставлена задача по прикрытию направлений на Ландсберг и Дризен, 30 километров южнее и юго-восточнее Арнсвальде. После того, как обстановка разрядилась, Арнсвальд был эвакуирован – Корпуса армии Катукова должны были в период с 25 по 28 февраля ночными переходами выйти в исходный район для нового наступления. Войска 2-й гвардейской танковой армии, которые ещё продолжали вести упорные бои с 39-м танковым корпусом противника в районе южнее Штаргерта, должны были сдать свои боевые участки стрелковым соединениям, выводившимся на это направление, и к 27 февраля сосредоточиться в районе Арнсвальде. Рокоссовский наступает в одиночку. Тем временем развернулось сражение на левом крыле фронта Рокоссовского. Марш войск 19-й армии в назначенную ей полосу наступления был сопряжён с большими трудностями. 20 февраля 1945 года в связи с тем, что войска 19-й армии опаздывали с выходом в свою полосу наступления и поэтому не могли своевременно принять боевые участки и сменить действовавшие там части армии правого крыла 1-го Белорусского фронта. Рокоссовский вынужден был срочно выдвинуть на этот участок 3-й гвардейский кавалерийский корпус. Кавкорпусу было приказано форсированным маршем выдвинуться в район Линде и к 24 часам 20 февраля сменить соединения и части правофланговой армии 1-го Белорусского фронта, занять назначенный участок и прочно его оборонять. К исходу 23 февраля войска 19-й армии сменили левофланговые части 70-й армии и части 3-й ударной армии и заняли исходные районы для наступления. Полоса 19-й армии в предстоящем наступлении составляла 17 км при общей ширине полосы 2-го Белорусского фронта – 212 км. Оперативное построение 19-й армии для наступления предусматривалось в два эшелона. Два стрелковых корпуса в первом эшелоне и один во втором эшелоне. Боевой порядок корпусов первого эшелона армии был принят для правофлангового корпуса в два эшелона, для левофлангового — в три эшелона. На участке прорыва, который был равен 10 километрам, средняя плотность артиллерии достигала 152 орудия и миномета от 75 мм калибра и выше. Продолжение следует... Танки непосредственной поддержки пехоты отсутствовали. Проведение наступательной операции 19-й армии планировалось в два этапа. Первый этап включал прорывы обороны противника, уничтожение его противостоящих частей и овладение рубежом Flottenstein-Neustetten. Время на выполнение задач первого этапа – двое суток. Темп наступления – 20-25 км в сутки. На этом этапе предусматривалось ввести в прорыв 3-й гвардейский танковый корпус, усилив его одной стрелковой дивизии за счет корпуса 2-го эшелона. Второй этап включал разгром оперативных резервов противника и отражение возможных контратак пехоты и танков противника, и выход к побережью Балтийского моря и разворот основных сил армии для наступления в восточном направлении на город Гдыню. Время на выполнение задач в этом этапе – двое суток. Планируемый темп наступления – 30-35 километров. Глубина всей операции составляла 114 километров. Средний планируемый темп наступления – 25-30 километров в сутки. На намеченном для наступления 19-й армии направлении оборонялся 18-й горный корпус 2-й армии. Он состоял из вывезенной из Курляндии 32-й пехотной дивизии группы АКС, остатки 15-й латышской дивизии СС, полка дивизии СС «Недерланд» различных учебных подразделений и 33-й дивизии СС «Шерлемань» 1-й французской СС в качестве резерва во второй линии. Утром 24 февраля операция началась. 19-я армия перешла в наступление после 40-минутной артиллерийской подготовки. В первый же день она продвинувалась вперед на 10-12 километров и расширила участок прорыва до 20 километров. На левом фланге армии действовал 3-й гвардейский кавалерийский корпус. Однако... Бои первого дня показали, что стрелковые соединения без танков, непосредственной поддержки пехоты продвигаются недостаточно быстро, и это может отразиться на выполнении плана операции. Учитывая это, командующий войсками 19-й армии решил ввести в сражение 3-й танковый корпус генерала Панфилова, 274 танка и САУ, несколько ранее намечавшегося срока. По решению командира корпуса соединения вводились в сражение по двум маршрутам. Боевой порядок корпуса был построен в два эшелона. В первом эшелоне две танковые бригады со средствами усиления, во втором эшелоне одна мотострелковая бригада. Каждой танковой бригаде первого эшелона на усиление придавалось по одному стрелковому полку 313-й стрелковой дивизии. В 11 часов утра 25 февраля соединения танкового корпуса перешли в наступление. Передовые отряды 3-й и 18-й гвардейских танковых бригад с десантами автоматчиков на танках, обогнав пехоту на этом рубже, устремились вперед. Выйдя на оперативный простор части 3-го гвардейского танкового корпуса, сбивая отряды прикрытия противника, начали быстро развивать наступление. За день боя танковый корпус продвинулся на глубину до 40 км, и к утру 26 февраля передовым отрядом 3-й гвардейской танковой бригады овладел Бальденбергом. В это время 18-я гвардейская танковая бригада, разгромив сильный узел обороны противника в районе Шенау, овладела этим городом и станцией Однако наступление 19-й армии, хотя и ускорилось, но всё же не дотягивало до плановых темпов. Это объяснялось в частности тем, что части танкового корпуса действовали в относительно узкой полосе и на одном направлении. А поэтому в его тылу оставались крупные опорные пункты противника, сопротивление которых снижало темп продвижения стеллковых соединений. Кроме того, воевавшие на спокойном участке фронта в Карелии части 19-й армии не имели боевого опыта, сравнимого с ветеранами западного направления. Вследствие этого войска армии к исходу 25 февраля, то есть за 2 дня операции, продвинулись лишь на 20-25 км при плановом темпе наступления 20-25 км в сутки. Войска 70-й армии, наступавшие правее 19-й армии, за 2 дня боёв имели незначительное продвижение в пределах 4-6 км. После проведения ряда мероприятий по упорядочению управления войсками 19-й армии и вывода некоторых соединений на новые направления, наступление возобновилось с утра 26 февраля. Тем временем, 3-й гвардейский танковый корпус передовыми частями захватил населённые пункты Сидов и Поред, а вскоре под ударами частей корпуса пали Дравин и Бублиц. Разгромив гарнизоны противника в Шлохау, Баренвальде и Хамерштайне, войска 19-й армии продвинулись за день боя до 22 км в глубину территории Восточной Померании и расширили прорыв по фронту до 60 км. Однако темпы наступления пехоты всё ещё сильно отставали от танкистов. Третий гвардейский танковый корпус, продвинувшийся далеко на северо-запад и находившийся от стрелковых соединений 19-й армии на удалении 30-40 км, мог оказаться в очень тяжелом положении и мог подвергнуться фланговому удару с юго-запада, где у противника была сильная группировка подвижных войск 3-й танковой армии, оборонявшейся против войск правого крыла 1-го Белорусского фронта. Кроме того, наступлением ударной группировки войск Рокоссовского в построении 2-й немецкой армии был вбит достаточно узкий клин с изначально слабыми флангами. Несмотря на то, что на дворе был 45-й год, опасность фланговых ударов была все еще велика. На левом фланге был задействован 3-й гвардейский кавалитет, дивизийский корпус, наступавший на Нойштеттен для защиты правого фланга, Рокоссовский приказал войскам 70-й армии совместно с правофланговыми соединениями 40-го стрелкового корпуса и 19-й армии овладеть к утру 27 февраля районом Прэхлау. Не следует думать, что Рокоссовский опасался каких-то фантомов, Фланговые удары по вклинившимся до бублицы частям 19-й армии и 3-го гвардейского танкового корпуса были спланированы командованием группы армий Висла, и в конце февраля начались мероприятия по сбору сил для контрудара. Соединения собирались за счёт демонтажа ударных группировок, уже потерявших актуальность в солнцестоянии. Для удара по правому флангу 19-й армии была собрана группировка войск под командованием 7-го танкового корпуса генерала Мортимера фон Кесселя. В ее состав вошли 7-я танковая дивизия с левого фланга 2-й армии, 4-я дивизия СС-полицай, перевезенная из района Штаргарда, и 226-я бригада штурмовых орудий. Для удара по левому флангу 19-й армии была создана так называемая корпусная группа фон Теттау, названная так по имени своего командира генерала-лейтенанта Ганса фон Теттау. В нее вошли танковые дивизии Гольдштейн, пехотные дивизии Померланд и Бервальде. Дивизия «Гольдштейн» была наспех сформирована в феврале 1945 года из 233-й резервной танковой дивизии. Она была сравнительно малочисленной. На 15 февраля в ее составе числилось 7028 человек, 195 офицеров, 25 чиновников, 1427 унтер-офицеров и 5441 рядовой, включая 198 «Хиви», и 25 танков «ПЦ-4» в одном трехротном батальоне – Артиллерия Гольштейна состояла из двух дивизионов, один из которых был вооружен 12-88-мм зенитками вместо гаубиц. Группа фон Теттау и 7-й танковый корпус должны были нанести удары по сходящимся направлениям и отрезать вырвавшиеся вперед части 3-го гвардейского танкового корпуса и 19-й армии. Именно для руководства действиями 10-го корпуса СС и группы фон Тетау первоначально планировалось использовать управление 3-й танковой армией Эрхарда Рауса. Создавшаяся обстановка вынудила командующего войсками 2-го Белорусского фронта временно приостановить наступление танкового корпуса и подтянуть к захваченному им рубежу главные силы 19-й армии. Фронт остановился, когда до берега Балтийского моря оставалось всего около 50 километров. 27 февраля 45-го года войска 19-й армейского фронта, остановившись на достигнутых накануне рубежах, приводили себя в порядок. Часть усил своего правого фланга во взаимодействии с соседом справа, частями 70-й армии, вели наступательный бой в районе Прехлау, отбивая при этом многочисленные контратаки противника. Третий гвардейский кавалерийский корпус блокировал Нойштаттен. В принципе, с выходом в районной Штеттина и Бублица войска Меркосовского была частично выполнена задача, поставленная фронту ставкой ещё 8 февраля. Однако армии правого крыла и центра 2-го Белорусского фронта в течение 24 и 25 февраля успеха не имели и вели бой на прежних рубежах. Соответственно, 2-я ударная армия, усиленная 8-м гвардейским танковым корпусом, продолжала вести бои, будучи разделенной на две группировки, осаждавшую Граудениц и занимавшую участок фронта перед 2-й армией противника. 65-я и 49-я армии продвинулись на 6-10 километров, 70-я армия — на 25-35 километров. На последующий день февраля командующий 2-м Белорусским фронтом поставил подчиненным ему войскам задачи, в большей степени относившиеся к закреплению достигнутого и защите флангов, нежели направленные на продвижение к заветному берегу Балтийского моря. Рокоссовский явно выжидал перехода в наступление войск 1-го Белорусского фронта. 28 февраля 3-й гвардейский танковый корпус, остановленный Рокоссовским в районе Бублица, организовал круговую оборону в этом районе. Находившийся в резерве 8-й механизированный корпус генерала-майора танковых войск Ферсановича был сосредоточен в районе Хойнице с задачей поддержать наступление 70-й армии. К исходу 28 февраля 45 года войска 70-й армии продвинулись на 10 км и сломили сопротивление противника в районе Прехлао, ликвидировав угрозу флангу 19-й армии. Несмотря на потерю 2529 человек в феврале 1945 года, цементировавшая немецкую оборону в районе Хойнице, 4-я танковая дивизия поддерживалась в высокой комплектности. На 1 марта в ее составе насчитывалось 12249 человек из 14968 по штату. 13 танков ПЦ-4, 19 танков ПЦ-5 «Пантера» и САУ «Ягдпантера». 3 САУ Штурм-Geschütz. 4 САУ ПЦ Як IV, 230 бронетранспортёров, бронемашин и кабандирских танков. Комплектность техники 4-й танковой армии даже повысилась в сравнении с 1 февраля 45 года. Стало больше БТР, пулемётов, артиллерийских орудий и автомашин. дивизия сохраняла структуру с двумя танковыми батальонами. Один из четырёх мотопехотных батальонов был полностью пересажен на БТР. Одним словом, немцам удавалось до определённого момента поддерживать свои танковые соединения в хорошей форме. Одновременно советской разведкой было вскрыто сосредоточения ударной группы 7-го танкового корпуса в районе Румельсбурга. На последний день февраля Рокоссовский поставил 40-му гвардейскому стрелковому корпусу 19-й армии задачу изменить направление своего наступления с северного на северо-восточное. Корпусу предписывалось выйти в район Румельсбурга и, захватив этот город, иметь не менее одной стрелковой дивизии с передовыми отрядами на рубеже Георгендорф в Окнин к северо-востоку от города. Тем самым предполагалось разгромить собираемую противником для контрудара группировку до ее перехода в наступление. Командующему 19-й армии было приказано усилить 40-й гвардейский стрелковый корпус, пушечный, гаубичный и истребительно-противотанковый артиллерии. Прикрытие левого фланга пока ограничилось тем, что 3-й гвардейский кавалерийский корпус овладел городом Нойштеттен. Куб де Грасс Как мы видим, даже введя в сражение свежую армию, 2-й Белорусский фронт не добился решительного результата. Разгром левого крыла группы армии «Висла» в Померании мог быть достигнут только совместными действиями двух фронтов. Еще до перехода в наступление войск Рокоссовского 22 февраля Жуков оперативными директивами 2-0-343, 2-0-344 и 2-0-349 47-й и 1-й польской армии задачи ставились отдельными директивами – поставил армиям правого крыла 1-го Белорусского фронта задачи на подготовку и проведение наступательной операции. По сравнению с представленным в Ставку 16 февраля вариантом плана наступления в Померании, к 22 февраля последовали существенные изменения. По откорректированному решению командующего войсками 1-го Белорусского фронта главный удар наносился двумя общевойсковыми 61-й и 3-й ударной армиями и двумя танковыми армиями. Помимо этого, наносились два вспомогательных удара – 47-й армией и 1-й польской армией. Их наступление должно было начаться на второй день операции. Третья ударная армия усиливалась 9-м танковым корпусом из резерва фронта, а 47-я армия получила на усиление 1-й механизированный корпус из состава 2-й гвардейской танковой армии. Командармам было приказано представить на утверждение детализированные планы операции к 25 февраля. По докладу, представленному Жуковым Верховному недели раньше, 16 февраля, предполагалось задействовать только 2-ю гвардейскую танковую армию. Главный удар наносить 61-й армией, а вспомогательный – 3-й ударной армией. По новому плану, 3-я ударная армия становилась одной из двух армий на направлении главного удара, а ее успех должна была развить 1-я гвардейская танковая армия. Престижными становились 47-я армия и 1-я армия войска польского. Подготовке операции сопутствовали соответствующие меры предосторожности. Восьмое. Из директивы разрешаю ознакомить начальника штаба, начальника оперативного отдела штаба армии и командующего артиллерией армии. Остальным исполнителям ставить задачи в пределах выполняемых ими обязанностей. Командирам полков письменных распоряжений не давать, задачи ставить устно за 2-3 дня. По службе тыла общих директив не давать, ограничится устными распоряжениями. 9. Всему личному составу войск армии разъяснять, что нашей задачей является упорная оборона на длительное время. Младшему командному составу и красноармейцам задачу на наступление объявить за 2 часа до атаки. Готовящееся к наступлению должно было привести в движение почти 200-километровый фронт, занятый армиями правого крыла 1-го белорусского фронта. Перегруппировка войск 1-го Белорусского фронта завершилась к исходу 28 февраля. В результате перегруппировки на фронте 250 км были собраны 32 стрелковые дивизии, 4 кавалерийские дивизии, 4 танковых корпуса, 2 механизированных корпуса с частями усиления. В полосе наступления ударной группировки фронта шириной 75 км было сосредоточено 18 стрелковых дивизий. Однако в лерийской дивизии четыре танковых корпуса и один механизированный корпус. Здесь были собраны 70-75% выделенных для операции артиллерийских частей и соединений. В общей артиллерийской подготовке задействовалась артиллерия танковых армий. Средняя плотность на одну стрелковую дивизию на направлении главного удара составляла 4 км при средней оперативной плотности 8 км на одну стрелковую дивизию. Укомплектованность стрелковых соединений 1-го Белорусского фронта была традиционно для 45-го года низкой. Средняя численность стрелковой дивизии в 3-й ударной армии была 4900 человек. 61-й армии – 4300 человек. 47-й армии тоже 4300 человек. В каждой из этих армий было 9 стрелковых дивизий. Только дивизии 1-й армии войска польского 1-я, 2-я, 3-я, 4-я и 6-я пехотные дивизии – отличались относительно высокой комплектностью, в среднем 7400 человек. В 1-й и 2-й гвардейских танковых армиях на 1 марта насчитывалось 1067 танков и САУ. Январское наступление и февральские бои в Померании заметно понизили возможности 2-й гвардейской танковой армии. Сильнее всего пострадал 12-й гвардейский танковый корпус. Согласно справке о состоянии частей и соединений 2-й гвардейской танковой армии на 13.00 28 февраля 1945 года, в строю в корпусе насчитывалось 77 Т-34, 12 Су-85, 5 Су-76 и 12 ИС-2. Еще 124 танка были в ремонте, в большинстве своем капитальном. 48-й гвардейской танковой бригаде, сдерживавшей натиск Фрунсберга на Варнице, оставалось на ходу всего 6 танков Т-34. А в несколько лучшем состоянии был 9-й гвардейский танковый корпус. В боевых порядках корпуса по той же справке от 13:00 28 февраля насчитывалось 120 Т-34, 1 Валентайн МК-9, 18 ИСУ-122, 7 СУ-85 и 2 СУ-76. В ремонте числилось 35 танков. Танковые армии Катукова понесла в январских и февральских боях куда меньшие потери, и на 1 марта 45 года насчитывала в строю 23 танка из вторых, 401 танк Т-34, 11 из 122-х, 32 из 85-х, 28 из 76-х и 83 из 57-х. Более существенной проблемой был расход моточасов танков. 62,8% танков Т-34 Имели расход моточасов 180-200, 22% 225 моточасов. Эти цифры вплотную приближали костяк танкового парка армии Катукова к массовому выходу из строя по техническим причинам. Перед фронтом наносивших главный удар 3-й ударной и 61-й армии оборонялись части 3-го танкового и 10-го армейского корпусов СС. В полосе наступления 61-й армии оборонялись 27-я добровольческая дивизия SS Лангемарк, 28-я добровольческая дивизия Валония и под одному полку от танко-гренадерских дивизий Нордланд и Нидерланд. В тот период части двух этих дивизий действовали разрозненно. Так 24-й танко-гренадерский полк Нордланда оборонялся в отрыве от других частей в дивизии южнее Штаргарда. В плащи наступления 3-й ударной армии оборонялась 5-я егерская дивизия 10-го армейского корпуса SS. 1 марта после 50-минутной артиллерийской и авиационной подготовки войска 3-й ударной и 61-й армии 1-го Белорусского фронта перешли в наступление. Уже к 10.00 утра войска армии овладели главной позицией обороны противника и успешно продвигались в северном и северо-западном направлениях. Далее со стороны Жукова последовала типичная коневщина, то есть ввод танковых армий в бой, а не в прорыв. В полосе действий 3-й ударной армии для развития успеха была введена в сражение 1-я гвардейская танковая армия. Передовые отряды соединений армии Катукова, 1-я и 44-я гвардейские танковые бригады с частями усиления, за 15 минут до окончания артиллерийской подготовки начали свое выдвижение к переднему краю. Это обеспечило вхождение их в боевые порядки стрелковых соединений через час после начала движения и уже на глубине 2-х километров за передним краем обороны противника». Передовые отряды 1-й танковой армии, наращивая удары пехоты, вступили в бой. Развивая наступление совместно со стрелковыми соединениями, передовые отряды вскоре оторвались от пехоты и устремились вперед. Главные силы 1-й танковой армии, начав выдвижение из исходного района в 14.00 1 марта, около 17.00 прошли боевые порядки пехоты, обогнав стрелковые соединения. Мощным ударом они окончательно сломили сопротивление противника и продвинулись в глубину на 20-25 км. Наибольшего успеха достиг 11-й гвардейский танковый корпус, продвигавшийся вдоль дороги. Его передовой отряд к 22:00 вышел к окраинам Неренберга. Двигавшийся по просёлочным дорогам по параллельному маршруту 8-й гвардейский механизированный корпус прошёл существенно меньшее расстояние. Вследствие наступившей распутицы бои шли в основном вдоль дорог. Как отмечается в отчете, составленном в штабе 1-й гвардейской танковой армии по итогам операции, движение по обочинам, а тем более вне дорог, было невозможным. В условиях скованного маневра существенной проблемой стало минирование дорог, лесные завалы. Корпуса 1-й гвардейской танковой армии 2-го марта поменялись местами. 1-я гвардейская танковая бригада 8-го числа, гвардейского механизированного корпуса вырвалась вперёд, опередив на 10 км 44-ю гвардейскую танковую бригаду, завязавшую к 18:00 бои на окраине Вангерина. Части армии Катукова из лесов вышли к рейхсштрассе номер 162. Поскольку 2 марта подвижные части 2-го белорусского фронта вышли к Балтийскому морю в районе Кеслина, возникла опасность прорыва в западном направлении частей 2-й армии противника. С целью предупреждения таких действий противника, Катуков решил развернуть 8-й гвардейский механизированный корпус фронтом на восток, заняв узлы дорог Бельгард и Керлин. По схожему сценарию, поначалу развивались события в полосе 61-й армии Белова. По первоначальному решению, ввод в сражение подвижных соединений планировалось осуществить во второй половине 1-го марта с рубежа Валькенвальде, Рафенштайн, Шлагентин. Поскольку этот рубеж не был достигнут, 2-й гвардейской танковой армии было приказано вместе со стрелковыми соединениями правого фланга 61-й армии завершить прорыв обороны противника. Уже к 14.00 1 марта не только передовые отряды танковых соединений, но и их главные силы были развернуты и вошли в сражение. Однако наступление развивалось здесь несколько хуже, чем в полосе 3-й ударной армии. Первый день операции завершить прорыв обороны противника не удалось. Стрелковые и танковые соединения 61-й и 2-й гвардейской танковой армий за день боя овладели только главной полосой обороны противника, продвинувшись на глубину 5-7 километров. Командир 3-го танкового корпуса СС «Унрейн» Перед лицом мощного удара советских войск не видел другого решения, кроме как постепенно загибать левый фланг своего корпуса. Предполагалось отходить от Рица на Фрейевальде, удерживая Штаргард. Далее ун Рейн решил попробовать удержаться на линии Рейхштрассе номер 158, Штаргард-Фрейевальде. Также после выявления направления главного удара был заменён фузилерным батальоном и выведен в резерв корпуса 24-й танко-гренадерский полк дивизии Нордланд. Однако сохранять управление войсками становилось все труднее. Быстрый прорыв наступающих танков и пехоты в глубину привел к дезорганизации немецких войск. Колонны снабжения не находили своих танков и самоходок, а иногда даже попадали под удары советских танков. Утром 2 марта наступающие советские части вышли к Рейхштрассе номер 158. Для контратаки в районе Фосберга были привлечены все оставшиеся танки 11-го танкового полка Нордланда – и королевские тигры 503-го тяжёлого танкового батальона SS. Этой контратакой наступление было ненадолго приостановлено. Выводившаяся из Восточной Померании в подчинение 9-й армии Бюссе 10-я танковая дивизия SS Фрундсберг была вновь возвращена в бой. Первоначально предполагалось использовать дивизию в районе Кеслена для предотвращения прорыва советских танков к Балтийскому морю. Однако вскоре дивизия была перенацелена в полосу 3-го танкового корпуса СС и выгружалась в районе Массова, Платте и Наугарда. Проблему отставания 2-й ударной группировки фронта 2-я гвардейская танковая и 61-я армии Жуков решил предельно просто. Командующему войсками 2-й гвардейской танковой армии Богданову было приказано, прикрывшись частью сил с фронта, основными силами глубоким манёвром обойти укреплённые позиции и нанести удар по флангу и тылу оборонявшейся группировки противника. Выполняя эти указания командующего фронтом, войска танковой армии провели манёвр через полосу наступления глубже, продвинувшейся соседней 3-й ударной армии в обход фланга противостоящего противника. Далее танкисты нанесли удар на Наугард по флангу и тылам 3-го гвардейского танкового корпуса СС, оборонявшегося перед фронтом 61-й армии. Смелый маневр принес успех. Хотя СС-фцы 3-го марта смогли еще удержать Штаргард и Фрейнвальде, фронт между ними и севернее Фрейнвальде рухнул. Немецкое командование приняло решение образовать новый фронт по линии Штаргард массов. Тем самым фронт 3-го танкового корпуса СС разворачивался на 90°. Градусов. Если ранее его линия шла с востока на запад, то теперь она шла с севера на юг. К исходу 4 марта войска 2-й гвардейской танковой армии завязали бои за Наугард, развеяв часть усил наступления на Голнов. В движении противником в район Наугарда и в район между Наугардом и Массовым дивизией СС Фронсберг уже запаздывал. 5 марта Наугард был очищен от противника. Разбитые части 3-го танкового корпуса СС стали отходить на запад и северо-запад. Преследуя их по пятам, войска 61-й армии за 3 дня продвинулись в глубину более чем на 30 км и 4 марта заняли Штаргард. Однако сопротивление 3-го танкового корпуса СС заставило откорректировать планы использования 2-й гвардейской танковой и 61-й армии. В директиве 2-0-362 от 28 февраля Жуков нацеливал эти две армии на наступление в северо-восточном направлении. 2-й гвардейской танковой армии ставилась задача с выходом в район Фрайенвальде-Россов-Шеннебер продолжить наступление в общем направлении на Наугард-Гольцев-Каммин. Танковая армия Богданова должна была выйти к побережью Балтийского моря и занять позиции на восточном берегу Штеттинской гавани, блокирующей Рейхштрассе номер 111 у Вольлина и Рейхштрассе номер 165 у Дивенова на побережье. 61-я армия должна была занять позиции от южного фланга 2-й гвардейской танковой армии до Альтдамма. Однако танкистам 2-й гвардейской танковой армии не суждено было отправлять в качестве донесения бутыли с морской водой, как это делали их коллеги из 1-й танковой армии. Армии Богданова и Белова были развернуты на запад и должны были разгромить основную ударную группировку «Солнцестояние» на восточном берегу Одера. Поворот двух армий на запад вскоре оказал влияние на развитие операции в целом. В полосе 3-й ударной армии события поначалу развивались в соответствии с директивами 20343 и 20362 штаба фронта. Советскими войсками была успешно взломана оборона 5-й егерской дивизии противника. В отличие от механизированных соединений корпуса Унрейна, пехота не могла эффективно противодействовать советскому наступлению. Вырвавшиеся на оперативный простор соединения танковой армии Катукова быстро продвигались в северном направлении, всё больше удаляясь от Берлина. Пока 8-й механизированный корпус постепенно разворачивался фронтом на восток, его сосед продвигался на север. 45-я гвардейская танковая бригада 11-го гвардейского танкового корпуса Бабаджаняна 4 марта к 12:00 овладела юго-западной окраиной Кольберга. В 9:00 5 марта из узла дорог Бельгарда были выбиты части дивизии SS Шарлемань. Сухопутные коммуникации немецкой 2-ой армии, ставшие на пути наступления 2-го белорусского фронта в Помиранье, были наконец перехвачены. По иронии судьбы, примерно за месяц до описываемых событий в Германии вышел на экраны фильм режиссёра Фейта Харлона Колберг об обороне города в период наполеоновских войн. Это был последний, причём цветной фильм Третьего рейха. Одним из авторов сценария был Йозеф Геббельс. Фильм снимался 2 года. И его показ начался 30 января 45 года. Однако в жизни получилось совсем не так, как на киноэкране. Кольберг был объявлен фестунгом в ноябре 44 года, и к февралю 45 года вокруг него были возведены укрепления. На 1 марта 45 года в городе был строительный батальон, батальон Volkssturma и дивизион зениток. 2 марта в Кольберг прибыли восемь лёгких полевых гаубиц, а 3 марта 51-й крепостной пулемётный батальон В журнале боевых действий Верховного командования Вермахта 5 марта с досадой отмечается: "В крепости находится лишь слабый гарнизон наших войск". Неудивительно, что Кольберг стал одним из самых короткоживущих фестунгов. Численность гарнизона города составляла 4000 человек с шестью исправными танками и батареей 88-мм зениток. Командовал гарнизоном полковник Фриц Фулриде. Раненый в июле 1941 года в Прибалтике, служивший после выздоровления в Тунисе, Италии, а в 1944 году под Варшавой. Артиллерийскую поддержку гарнизону Кольберга оказывал эскадренный миноносец Z-43. Здесь немецким морякам пригодились 150-мм орудия эсминцев, излишне тяжелые для кораблей этого класса. После двухнедельного штурма город был на 90% разрушен. 18 марта 1945 года под натиском соединений 1-й армии войска польского и 2-го гвардейского кавалерийского корпуса Кольберг прекратил сопротивление. По данным журнала боевых действий, из города морем было эвакуировано 68 тысяч беженцев, 1223 раненых и 5213 военнослужащих, около 800 солдат и офицеров боевых частей, а остальные – железнодорожники, организация «ТОДТО» и тому подобное. По советским данным, в плен в Кольберге было взято 6292 солдат и офицера. Комендант Кольберга, полковник Фулриде, в плен не попал. Был после эвакуации повышен в звании до генерал-майора и в последние дни войны командовал 3-й дивизией морской пехоты, сдался американцам. С переходом в наступление 1-го Белорусского фронта оживились боевые действия в полосе 2-го Белорусского фронта. Рокоссовский не зря приостановил наступление своих войск в ожидании удара Жукова. 3 марта продвижение войск 2-го белорусского фронта составило 615 км. Передовые отряды подвижных частей фронта вышли на побережье Балтийского моря в районе северо-восточнее Кезлена. Наступающие части 19-й армии овладели городом Румельсбург. 4 марта обходным манёвром и штурмом был взят Кезлен, узел коммуникаций и крупный промышленный центр Померании. 6 марта Рокоссовский избавился от висевшего на шее фестунга Грауденс. Оборонявшийся 7-тысячным гарнизоном, город был взят штурмом частями 2-й ударной армии. В плен было только 5 марта взято свыше 2000 солдат и офицеров противника, в том числе комендант крепости генерал-майор Фрике со штабом. 7 марта войска 2-го Белорусского фронта вышли на восточную окраину Кольберга и соединились с войсками 1-го Белорусского фронта. Группа Фонте Тау. Бегство вместо контрудара. Прорыв 1-й гвардейской танковой армии к Балтийскому морю поставил жирный крест на немецких планах контрудара по прикрытому кавалерией Осликовского флангу 19-й армии группой фон Теттау. Запланированный контрудар так и не состоялся. Ни 7-й танковый корпус, ни группа фон Теттау перейти в наступление не смогли. Вечером 4 марта генерал фон Титтау отдал приказ о прорыве на запад. К нему также присоединились остатки разбитого 19-й армией 18-го горного корпуса дивизии СС «Шарлемань» и латышская 15-й дивизия СС. 5 марта выяснилось, что маршрут отхода по шоссе через Регенвальде блокирован советскими войсками. Фон Титтау решил пробиваться в северо-западном направлении в просвет между стрелковыми частями и корпусами, пробившейся к морю армии Катукова. Несколько облегчалось положение группы фон Титтау тем, что юго-западнее от нее в районе Драмбурга был окружен 10-й армейский корпус СС. Против него были сосредоточены основные усилия общевойсковых армий 1-го Белорусского фронта. Жуков приказал командующему войсками 3-й ударной армии не допустить отхода противника на запад и северо-запад. Одновременно командующим фронтом было отдано распоряжение 1-й армии войска польского ускорить продвижение вперед и во взаимодействии с другими соединениями разгромить окруженного противника. Несколько позже командующий войсками фронта приказал 1-й гвардейской танковой армии частью сил содействовать 1-й армии войска польского в уничтожении окруженного 10-го корпуса СС противника, оставив в районах Бельгарда и Кёрлина небольшие отряды прикрытия. Чтобы не допустить отхода противника из района Кёрлина на запад, было приказано уничтожить все переправы на реке Перзанты, на участке Бельгард-Кёрлин-Кольберг. Пленные командиры немецких дивизий Командир дивизии Бервальде Райтель и 402-й запасной дивизии Шпайнец указывают, что приказ на отход был отдан в ночь с 4 на 5 марта или утром 5 марта. Но к этому времени он уже запоздал. В журнале боевых действий Верховного командования Вермахта 5 марта записано: Наши войска, которые находятся ещё на старых позициях, объединены под командованием генерала Крапп и предпринимают попытки пробиться в западном направлении на Лавис. То есть в то время, как танкисты Баваджаняна уже вышли к Кольбергу, они ещё занимали те же позиции, что и 1 марта. В течение 4 и 5 марта в районе восточнее и северо-восточнее Лабиса разгорелись ожесточённые бои. Третья ударная армия 12-м гвардейским и 79-м стрелковыми корпусами наступала на запад, а 7-й стрелковый корпус был оставлен для прикрытия правого фланга и борьбы с окруженной группировкой противника. В дальнейшем 79-й стрелковый корпус вышел к Померанской бухте и реке Одер, на участке Вальдивенов-Каммен. Там он сменил части эшелона развития успеха 3-й ударной армии 9-го гвардейского танкового корпуса. Так был образован внешний фронт окружений группы Фонте-Тау и остатков группы Краппе. Немецкое верховное командование отреагировало на крушение фронтов в Померании традиционным способом. 8 марта Эрхард Раус был смещён с поста командующего 3-й танковой армией, а его место занял генерал танковых войск Хасс фон Мантойфель. До этого Мантойфель командовал 5-й танковой армией на западе и получил в этой должности бриллианты рыцарского креста в феврале 45-го года. После получения приказа на отход немецким соединением между смежными флангами 1-го и 2-го белорусских фронтов, осталось только попытаться пробиться к своим. Командир дивизии Бервальда генерал-лейтенанта Райтель на допросе в советском плену объяснил логику своих действий так. «План прорыва я построил на своем опыте танковой войны. После того, как прошли танки, пехота движется с некоторыми интервалами, и сплошной фронт устанавливается постепенно. Я рассчитывал пройти в промежутке между пехотой. Вскоре дивизии пришлось бросить артиллерию и тылы. Однако Райтель неправильно оценил местонахождение промежутка между танками и пехотой. Он отводил свои части строго на запад и вскоре столкнулся с сильными заслонами. Топливо для САУ штурмгешуц закончилось, и дивизия лишилась средства прокладывания себе дороги вперёд. Дивизия была рассеяна, а сам Райтель был взят в плен поляками. 402-й запасной пехотный дивизии генерала фон Шпайниц 5 марта пришлось бросить свою артиллерию, и после этого разгром соединения был предрешён. Сам Шпайниц с 6 по 16 марта пытался лесами выйти из окружения, но попал в плен. Преуспела в выходе из окружения только группа фон Теттау. Ночами группе сбрасывали контейнеры с боеприпасами и горючим. 5 марта части группы фон Теттау сконцентрировались в районе к востоку от Шифельбайна. путь на запад по рейхштрассе номер 162 окруженцам преграждали части 8-го гвардейского механизированного корпуса. Роковая ошибка была в этот момент допущена командиром 1-й гвардейской танковой бригады полковником Темником. Его бригада продолжила на 4 и 4 марта бой за Бельгард. Вместо перехвата путей отхода противника в районе Гросс-Арамбин на полпути от Шифельбайна до Бельгарда Тем самым Темник проигнорировал вечерний приказ Катукова, которым его бригаде предписывалось к 7.00 5 .00 марта выйти в район Гросс-Рамбина и оставить против Бельгарда заслон из роты танков. Маршрут и прорыва из Бельгарда на запад должна была прикрыть 20-я гвардейская механизированная бригада. В результате 1-я гвардейская танковая бригада высвободилась только в 13:30, повернула на юг и лишь к 18:00 вела бои в районе Гросс-Рамбин. фронтом на восток и юго-восток. Выдвижение в район севернее Шифельбайна 64-й гвардейской танковой бригады 11-го гвардейского танкового корпуса также завершилось только к 18:00 5 марта. Однако именно утром 5 марта в снежную бурю дивизии группы Фонтетау начали прорыв на запад. В центре шли части дивизии Померланд, слева Бервальде, справа Гольштейн. И в авангарде двигались и сессовцы. Столкнувшись с заслонами на Рейхштрассе номер 162 у Шифельбайна, группа обошла город с севера и проскочила в просвете между основными силами 8-го гвардейского механизированного корпуса и 1-й гвардейской танковой бригадой. На растерзание танкистам Катукова остались только отставшие от группы. 6 марта группа фон Титтау заняла позицию Ежом – круговую оборону – в лесах юго-восточнее Вицмица. Здесь был установлен контакт по райо со штабом 3-й танковой армии. Фон Титтау получил от Рауса важнейшую информацию. Немецкий плацдарм уволлено, строго на запад от Вицмица утрачен. Эта информация заставила командира группы принять решение о прорыве на северо-запад к плацдарму, удерживаемому немецкими частями у самого берега моря, в районе Дивенова. В ночь с 8 на 9 марта группа фон Титтау пробилась к Балтийскому морю и образовала плацдарм в районе Хорста. Однако после выхода на побережье наступающие советские войска вплотную занялись остатками группы фон Титтау. Строго говоря, в первоначальном плане операции, отраженном в директиве 00362, все было построено так, что ни малейших шансов выскользнуть у окруженных не оставалось. Внешний фронт окружения по плану образовывали соединение 2-й гвардейской танковой армии, В первую неделю марта соединения армии в целом придерживались плана. 9-й гвардейский танковый корпус после захвата Наугарда продолжил наступление на северо-запад. 65-я гвардейская танковая бригада 9-го гвардейского танкового корпуса 5 марта вышла на подступы к Каммину, а 47-я и 50-я гвардейские танковые бригады того же корпуса к Волину. 6 марта Камен был захвачен, и к морю в сторону Вальдевинова был выслан передовой отряд. Однако наступавший южнее на Голнов, потрепанный в февральских боях, 12-й гвардейский танковый корпус успеха не имел. К низкой комплектности добавились ошибки управления, в результате которых корпус 6 марта топтался перед ручьём шириной 2-2,5 м. Несмотря на артподготовку 152-мм стволами артиллерии в 13:00, 6 марта батальоны были подняты в атаку только при участии начальника артиллерии армии генерала-майора Плоскова и начальника оперативного отдела штаба армии полковника Литецкого. Плосков впоследствии писал в своем докладе. «Собрал всех саперов. Все прятались в лесу. Всех пришлось силой собирать. И в течение 30 минут мост был готов. Я заставил орудие выкатить на руках. Мы переправили танки, артиллерию, машины, людей. Все продвинулось в 18 на 0, только после того, что я с Литецким... прибыли в батальоны и все живое и всю технику двигали вперед. По итогам разбирательства командир корпуса генерал Теляков получил выговор. Так или иначе, Голнов 12-м гвардейским танковым корпусом взят не был, что дало возможность противнику организовать его оборону подразделениями дивизии СС «Фрунцберг». Поэтому уже 7 марта 9-й гвардейский танковый корпус был развернут на юг, фактически на 180 градусов, и 8 марта наступал на Голнов с севера. 65-я гвардейская танковая бригада 7 марта сдала свои позиции 713-му стрелковому полку 171-й стрелковой дивизии 79-й стрелковый корпус 3-й ударной армии и также развернулась на юг. Вследствие поворота частей 2-й гвардейской танковой армии на запад и юг, 3-я ударная армия была вынуждена взять на себя и образование и внутреннего, и внешнего фронта окружения. Вместо продвижения в маршевых колоннах за паровым катком 1-й гвардейской танковой армии соединения 3-й ударной армии разошлись веером на широком фронте. Основные силы армии – 12-й гвардейский и 79-й стрелковые корпуса – были задействованы на захвате берега Штеттинской гавани. В этой ситуации пришлось импровизировать. Жуков приказал силами 7-го стрелкового и 7-го гвардейского кавалерийского корпусов разгромить войска противника в этом районе. Отмечу, что по директиве 00-362 – 7-й гвардейский кавалерийский корпус планировалось вывести в резерв фронта на пятый день операции. Руководство операций по разгрому прорывающихся из окружений групп немецких войск было возложено на командующего 3-й ударной армии генерал-майора Симоняка. Герой Советского Союза Николай Павлович Симоняк был участником обороны Ханка и Ленинграда. А 3-ю ударную армию возглавил в октябре 1944 года в Курляндии, пойдя на повышение с поста командира корпуса. В соответствии с приказом командующего фронтом и указаниями командующего 3-й ударной армией, 207-я стрелковая дивизия полковника Асафова должна была наступая в общем направлении на Грос-Юстин, Ренвальд, авладеть побережьем Балтийского моря на участке Ренвальд-Пустхов. Задачей соединения было не допустить погрузки войск противника на корабли в районе Гоффа, а частью сил по выходе к морю занять оборону фронтом на восток. Дивизия полковника Асафова усиливалась 5-м мотоциклетным полком, переданным из 2-й гвардейской танковой армии, 163-м гвардейским истребительно-противотанковым артиллерийским полком и 2-м дивизионом артиллерийской бригады корпуса. Таким образом, на пути группы фон Титтау создавался заслон из усиленной стрелковой дивизии. В ближайшей перспективе 7-й стрелковый корпус 3-й ударной армии силами двух дивизий должен был к утру 10 марта занять оборону на участке Дарген, Штухов, Клайн, Юстин и не допустить прорыва противника в западном и юго-западном направлениях. Одну стрелковую дивизию корпусу приказывалось иметь во втором эшелоне в районе южнее Штухова. Нажим на окруженного противника предполагалось осуществлять 7-му гвардейскому кавалерийскому корпусу. Кавалеристам предстояло развивать удар на Карниц, отбрасывая противника дальше на восток. С утра 10 марта 207-я стрелковая дивизия перешла в наступление в заданном направлении и, обойдя гроз Юстин, к исходу дня овладела населенным пунктом Пустхов и завязала бои за ГОФ. Тем самым группе фон Титау отрезался путь отхода по берегу Балтийского моря. Однако, если построение заслона шло относительно успешно, то обжим котла кавалерией не привел к желаемому результату. На участке действий 7-го гвардейского кавалерийского корпуса противник контратакой отбросил 16-ю и 15-ю гвардейские кавалерийские дивизии от Карницы. Это вынудило Семаняка изменить задачу с соединением 7-го стрелкового корпуса. Уже в 14:30 10-му марту корпусу было приказано двумя дивизиями перейти в наступление на Карницу и оказать помощь частям кавалерийских дивизий. Усиление 207-ой стрелковой дивизии пока откладывалось. Вскоре этим воспользовался противник. Прорыв группы фон Титау на запад был назначен на 22.00 10 марта. Его лидировала танковая дивизия «Гольштейн», уже не имевшая танков. В результате напряженного боя частям 207-й стрелковой дивизии пришлось отойти на 5-8 км к западу, хотя они и удержали за собой западную окраину Пустхофа. На встречу прорывающимся противникам был нанесен удар по частям 171-й стрелковой дивизии 79-го стрелкового корпуса – К утру 11 марта был образован коридор, по которому начался постепенный вывод частей с плацдарма. 12 марта последние части группы фон Титтау пробились к плацдарму у Дивенова, удерживавшегося частями из Криксмарины. Из состава 5-й егерской и 402-й пехотной дивизий вышли 178 офицеров, 1000 унтер-офицеров и 4300 рядовых. Из состава дивизий Бервальда, Померн и 163-й пехотной дивизии вышли 150 офицеров, 650 унтер-офицеров и 3000 рядовых. В наилучшем состоянии сохранилась танковая дивизия Гольштейн: 90 офицеров, 500 унтер-офицеров и 3000 рядовых. Все говорит о том, что именно прорыв группы фронте Тау стоил должности командующему 3-й ударной армии Семанику. 16 марта он был сменён на Кузнецова. Соответственно, Семаняк вместо участия в штурме Берлина был отправлен на куда менее престижную должность добивать группу армий Курляндия в качестве командующего 67-й армией. Василий Иванович Кузнецов до марта 45-го года занимал пост заместителя командующего Первым Прибалтийским фронтом и освободился в связи с его расформированием. Если группа Титаус смогла пробиться самостоятельно, то окружённая группа Краппа без посторонней помощи пробиться через заслоны советских войск не могла. План деблокирования 10-го армейского корпуса SS присутствует в записи от 6 марта в журнале боевых действий оперативного командования Вермахта. С 6 марта в Штеттин прибывает танковая дивизия Силезия. Северный гол снова находится части морской пехоты. Атаки в восточном направлении освободят путь группе Краппа. Однако все эти меры уже безнадёжно запоздали. В течение 6 и 7 марта соединение 7-го стрелкового корпуса во взаимодействии с войсками 1-й армии войска польского завершили разгром 10-го корпуса СС противника. После окончания боёв с окруженцами 7-й стрелковый корпус был выведен во второй эшелон 3-й ударной армии. Польские части захватили 262 орудия разных калибров, 39 самоходок, 31 танк, 345 станковых пулемётов, 126 миномётов. Командир 10-го армейского корпуса СС генерал-лейтенант Гюнтер Краппе был взят в плен поляками 6 марта 1945 -го года. Он был освобожден в 1949 году и умер в 1981 году. Вопреки утверждениям в мемуарах Поплавского, что Краппе под Сталинградом командовал корпусом и был вывезен на самолете, немецкий генерал в период Сталинградской битвы был всего лишь военным атташе в Мадриде. На фронт Крапа попал командиром 61-й пехотной дивизии лишь в феврале 43 -го года в 18-ю армию под Ленинградом. С группой армии Север он отступал в Курляндию, а затем был назначен командиром Иссесовского корпуса. Парадоксальная ситуация, когда корпус именовался Иссесовским, подчинялись ему армейские дивизии, а командовал им армейский генерал. Объяснялось довольно просто. Управление корпусов формировалось из подразделений 14-го корпуса и СС по Мирании, а первым командиром корпуса был обергруппенфюрер Эрих фон Дембах Зелевский. Далее сформированный штаб был использован для управления армейскими соединениями. Обах Зелевского сменил Краппа. Обергруппенфюрер Бах Зелевский был больше известен своими в кавычках подвигами на Неве борьбы с партизанами и участием в подавлении Варшавского восстания, чем успехами в управлении войсками на поле боя. Отошедшая в район Голнова 10-я танковая дивизия СС Фрунсберг не смогла нанести результативный контрудар, но затруднила прорыв к Одеру частей 2-й гвардейской танковой и 3-й ударной армии. Город Голнов расположен среди лесов, которые прикрывают подступы к нему со всех сторон. Леса в значительной степени заболочены. В городе сходятся четыре шоссейные дороги. Лесисто-болочистая местность не позволяла осуществить широкий маневр. По прибытии в Голнов части Фрунсберга сразу же получили пополнение из персонала Люфтваффа и моряков. Но несмотря на эти трудности, советские войска после трёхдневных упорных боёв к 4:00 утра 8 марта штурмом овладели городом. Решающую роль в захвате Голнова сыграли вышицую городу с севера части 9-го гвардейского танкового корпуса. Переправы через реку Ина в районе Голнова были взорваны противником, но уже к 9:00 8 марта была построена переправа для колёсного транспорта и артиллерии, а к 17:00 для танков. Наступление продолжилось. Фрунсберг отступил в сторону Альтдама. С овладением Голновым войска 3-й ударной армии завершили выполнение своей задачи, и им было приказано после передачи боевых участков соединением 1-й армии войска Польского и 7-му гвардейскому кавалерийскому корпусу к 16 марта сосредоточиться в 60 километрах к югу от Штеттина. Ликвидация Альтдамского плацдарма Последним сражением 1-го Белорусского фронта в Померании стал разгром 2-го армейского корпуса, вскоре переименованного в 32-й армейский корпус, 3-го танкового корпуса СС и борьба за плацдарм Уальт-Дамма. Расширяя фронт боевых действий в Восточной Померании, 2-го марта перешли в наступление войска 47-й армии. Армии Перхоровича противостояли 9-я парашютно-десантная дивизия, 1-я дивизия морской пехоты и 281-я пехотная дивизия. С соединения 77-го и 125-го стрелковых корпусов 47-й армии в первый день боя прорвали главную полосу обороны противника. Для развития успеха с утра второго дня наступление в сражении был введён первый механизированный корпус. Однако трудные условия местности и упорное сопротивление противника не позволили нашим войскам развить наступление в высоких темпах. К исходу 3 марта войска 47-й армии продвинулись в глубину обороны противника всего на 20 км. Бои приняли упорный и ожесточённый характер. К 6 марта войска 47-й армии вышли к крупному опорному пункту противника на подступах к Кальдаму-Клебову. К тому моменту второй армейский корпус был усилен 549-й народно-гвардейской дивизией из Восточной Пруссии. После недели советского наступления в Восточной Померании фронт войск 3-й танковой армии на восточном берегу Одера и Штеттинской бухты начал постепенно сжиматься в точку. Части из Сесовских соединений с разных направлений отходили к Кальдаму узлу дорог к востоку от Штеттена. Войска 61-й армии, наступая на Эльдамс с востока, встретили упорное сопротивление 3-го танкового корпуса в районе Массова и южнее этого пункта. В течение 3 суток они продвинулись всего на 10-12 км в западном направлении. Особенно упорное сопротивление противник оказывал в городе Массов, где советским войскам пришлось вести бои за каждый дом. Город обороняли части дивизии SS "Нидерланд". Скорее Массов был охвачен с флангов, и 7 марта в 3:00 дивизии 3-го танкового корпуса получили приказ на отход. Зацепиться за Рейштрасса номер 163, шоссе Штаргард-Массов-Наугард. Не удалось. В течение 7 и 8 марта части иссесовских дивизий отошли на запад в направлении Альдамма. На левом фланге 3-го танкового корпуса от Голнова отходили подразделения Фрунсберга. Завершило образование Платцдарма у Альдамма наступление войск 47-й армии. Преодолевая упорное сопротивление врага и тяжёлые условия местности, части армии Перхорвича к 10 марта овладели южной окраиной Графенхагена. Однако попытки наступающих с ходу сокрушить уплотнившуюся оборону Платцдарма у Альдамма были безуспешными. В этих условиях Жуков принял решение приостановить наступление в директиве номер 20426 от 12 марта. 45-го года указывалось. В результате особо упорного сопротивления противника войска 61-й армии, 47-й армии и второй гвардейской танковой армии в течение 3 дней не имели успеха и прорвать оборону противника схода не смогли. Трём армиям предписывалось приостановить на 2 дня наступление и закрепиться на занимаемых позициях. В течение 2 суток предполагалось подготовиться к продолжению атаки на Плацдарм Надлежало провести тщательную разведку переднего края обороны противника, его системы огня, огневых позиций артиллерии, противотанковых средств, установить, имеются ли у врага танки и места их сосредоточения. При подготовке к наступлению и организации боя особое внимание приказывалось обратить на организацию чёткого взаимодействия пехоты с танками, артиллерией и авиацией. Для проведения артиллерийской подготовки атаки было приказано усилить армии на этом направлении четырьмя артиллерийскими дивизиями прорыва. На участках главных ударов армий было приказано создать плотность артиллерии 250 стволов 61-й армии и 280 стволов 47-й армии на 1 км фронта. Также в полосе 47-й армии концентрировались усилия авиации. Командующему 16-й воздушной армии предписывалось поддержать наступление ударами штурмовой авиации из расчёта 40% вылетов на поддержку 61-й армии и 60% 47-й армии. Артиллерийскую подготовку планировалось начать в 7:30, а атаку пехоты и танков в 8:30 14 марта 45-го года. Основной идеей нового наступления был перенос усилий танковых войск из полосы 61-й армии в полосу 47-й армии. Тем самым танки выводились из неблагоприятной для них лесистой местности и должны были быть использованы на безлесном участке к югу от Аль-Дамма. В директиве номер 00-426 приказывалось «Командующему 2-й гвардейской танковой армией механизированы и танковые корпуса армии использовать для наступления на участке главного удара 47-й армии в тесном взаимодействии с пехотой». Таким образом, изъятый из танковой армии Богданова первый механизированный корпус вновь в неё возвращался. В период двухдневной паузы танковая армия, сдав свои боевые участки стрелковым соединением 61-й армии, должна была переместиться на правый фланг 47-й армии. На 15.00 12 .00 марта в составе 12-го гвардейского танкового корпуса насчитывалось 206 танков и САУ по списку. Из них всего 52 машины в боевых порядках. В 9-ом гвардейском танковом корпусе 191 танк и САУ по списку. 78 машин в боевых порядках. В 1-м механизированном корпусе 206 танков ИСАУ по списку, 116 в боевых порядках. Таким образом, ударные возможности по числу боеготовых машин 2-й гвардейской танковой армии были существенно снижены. К середине марта 1945 года на плацдарме у Альдама были собраны довольно крупные силы немецкой 3-й танковой армии. Южный фаз плацдарма обороняли 1-я дивизия морской пехоты, 25-я танка Гренадерской дивизии и танковая дивизия Шлезиен. На восточном фланге оборонялись 549-я народно-гренадерская дивизия, 281-й пехотная дивизия и 10-я танковая дивизия SS Фрунсберг. Наконец, в северной части Пладсдарма оборонялись дивизии Нордланд и Недерланд. В запланированный день 14 марта наступление не состоялось и было отложено на следующий день. В 9:00 15 марта после артиллерийской и авиационной подготовки войска второй гвардейской танковой 47-й и 61-й армии возобновили наступление. Первая позиция была подавлена артиллерией и авиацией, и стрелковые части, сопровождаемые танками и артиллерийско-самоходными установками, начали продвигаться вперед, уничтожая на пути наступления уцелевшие очаги сопротивления противника. В результате трехдневных упорных боев советские войска, ликвидировав значительное количество опорных пунктов и узлов сопротивления противника, вышли к последнему поясу укрепления противника на Альдамском плацдарме. С целью нанесения последнего сокрушительного удара Жуков вновь приказал временно приостановить наступление и произвести некоторые перегруппировки артиллерии и танков. В соответствии с этим приказом соединение 61-й, 47-й и 2-й гвардейской танковой армий, прекратив наступление, вновь в течение двух суток готовились к его возобновлению. 18 марта 1945 года в 9.00 утра после полуторачасовой артиллерийской подготовки войска фронта возобновили наступление. В полосе действий ударной группы 47-й армии советские войска сломили сопротивление противника в районе двух километров севернее Клебова. прорвали его последние рубежи обороны и начали развивать наступление в западном и юго-западном направлениях. 19 марта стелковые соединения 47-й армии совместно с танковыми частями 2-й гвардейской танковой армии вышли к мостам через реку Одер севернее автобана. Мосты были предусмотрительно взорваны немцами ещё в ночь с 16 на 17 марта. Тем самым наступающие рассекли альданскую группировку противника на две части. Немецким командованием были быстро сделаны выводы о перспективах удержания Пладсдарма. Уже в ночь с 18 на 19 тяжелое оружие техника начали выводиться в Штеттен. Саперы начали подрывать здания и сооружения во льдами, которые могли бы пригодиться советским войскам. Был даже освобожден и взорван бункер, в котором располагался штаб дивизии Нордланд. 19 марта командование 3-й танковой армии направило в штаб группы армии Висла донесение, в котором предлагался отход и прозрачный выбор. Или отвезти все на западный берег сегодня вечером и сохранить или потерять всё завтра. Отход был неожиданно быстро одобрен Гитлером. Отвод войск в Штеттин продолжился в ночь на 20 марта, и после перехода на западный берег Одера батальона Дирикс в него были сведены остатки в Алонии и двух танков, последний мост взлетел на воздух. Несколькими часами позже под ударами соединения 47-й армии пал графенхаген. В результате разгрома Альдамской группировки советскими войсками было взято более 12 тысяч пленных, 126 танков и самоходных орудий, более 200 орудий разных калибров, 154 миномета и много другого вооружения и военного снаряжения. В результате трехнедельных боев в ходе Восточно-Померанской операции заметно снизилась боеспособность 2-й гвардейской танковой армии. Согласно справке о состоянии частей и соединений 2-й гвардейской танковой армии на 15.00-21 марта 1945 года, Танковый парк армии просел до 162 машин в строю в трех корпусах, меньше, чем в одном корпусе на момент начала Вислоудерской операции. В 12-м гвардейском танковом корпусе осталось только 28 танков Т-34 и 9 Су-76. Ни одного боеготового танка ИС-2 или САУ Су-85 в корпусе не было. Если февральские бои привели к большим потерям в 12-м гвардейском танковом корпусе, то Восточно-померанская операция привела к прореживанию 9-го гвардейского танкового корпуса. В корпусе насчитывалось в строю на 21 марта всего 18 Т-34 и 5 СУ-85. Все САУ СУ-76 и ИСУ-122 числились в капитальном ремонте. В 1-м механизированном корпусе оставалось в строю 43 М4А2 Шерман, 9 СУ-85. 16 Су-76 и 9 ИСУ-122. Еще 6 Т-34 и 13 М4А2 «Шерман» и 1 Су-76 числились в строю в армейских частях. В истории 3-го танкового корпуса СС результат сражения описывается следующим образом. Так закончились бои в Померании. Они также завершились практически полным уничтожением 3-го танкового корпуса СС. Он сражался до самопожертвования, чтобы помочь СССР. Эвакуации населения помирание в итоге остались только понесли большие потери батальоны и полки. Целые роты были полностью уничтожены. Согласно донесению штаба группы армий Висла от 23 марта, общая численность личного состава дивизии SS Нидерланд составляла 3955 человек, а боевая численность 1355 человек. В семидневных позиционных боях войска правого крыла 1-го белорусского фронта разгромили войска противника в западной части Восточной Померании, пытавшиеся удержать за собой важный оперативный плацдарм на восточном берегу Одера в районе Альдама. С 21 марта началась перегруппировка основных сил, участвовавших в Восточно-Померанской операции армий на Берлинское направление. Вперёд на восток В полосе II белорусского фронта события в марте 45 -го года развивались по схожей схеме, но намного драматичнее. Несмотря на в целом успешное наступление, по итогам боёв начальные фазы операции последовали к кадровой перестановке. 6 марта командующий 19-й армией Козлов был сменён на генерал-лейтенанта Романовского. Владимир Захарович Романовского отличал от предыдущего командующего серьёзный опыт позиционных боёв под Демянском и Ленинградом в 42 42-м-43-м годах. После выхода войск 2-го Белорусского фронта к Балтийскому морю у Кеслина, ставка ВГК директивой номер 11-035 поставила перед Рокоссовским задачу разгромить группировку противника в районе Данцига-Штольпа, овладеть городами Данциг-Гдыня и не позднее 20 марта выйти по всей полосе фронта на побережье Балтийского моря. Такое необычное сочетание польского и немецкого названий Данциг и Гдыня в одном месте связано с тем, что порт Данциг имел статус «свободного города». Нуждавшееся в порту на Балтике Польша построила его с нуля. Город Гдыня вырос в 20-30-х годах из небольшой рыбацкой деревни Гдинген. После оккупации Польши в 39 году немцы переименовали Гдыню в Готтенхафен. Но название трудно приживалось, и часто город Гданьск немцы называют в воспоминаниях именем деревни Гдинген. Оборона Гдыни суши опиралась на систему пунктов ПВО, возведённых для обороны базы с воздуха. Они окаймляли город сплошным кольцом в радиусе 12-15 км от его центра. Расположение пунктов ПВО на господствующих над местностью высотах, наличие готовых артиллерийских позиций и долговременных сооружений, готовой сети наблюдения и связи давали неоспоримые преимущества обороняющимся. Сооружение системы ПВО военно-морской базы были дополнены сетью траншей, противотанковых препятствий и проволочных заграждений. Зенитная артиллерия калибром до 128 мм была подготовлена к ведению огня по наземным целям. Для развития успеха 2-му Белорусскому фронту директивы ставки номер 11-0-34 6 марта была передана из состава 1-го Белорусского фронта 1-я гвардейская танковая армия. Вместе с танковой армией Катукова 2-му Белорусскому фронту передавалась 1-я польская танковая бригада. Разумеется, переход танковых соединений из подчинения одного фронта в подчинение другого не произошел мгновенно. Официально армия передавалась в подчинение Рокоссовского с 12.00 8 марта. 3 марта 1-я гвардейская танковая армия продолжала бои по уничтожению окружённых групп противника в районе Шифельбайна. В ходе этих боёв было захвачено в плен 1960 солдат и офицеров противника. 7 марта сражение с рвущимися на запад разрозненными отрядами продолжилось. В 7-37 марта одна из таких групп напала на подразделение штаба армии Катукова. Части штаба понесли потери в личном составе и автотранспорте. Только во второй половине дня 7 марта войска 1-й гвардейской танковой армии приступили к сдаче занимаемых позиций 1-й армии войска польского. Выдвижение в район Кезлина началось в ночь на 8 марта. Первый боевой приказ от штаба Рокоссовского армия получила 8 марта. В нем предписывалось перейти в наступление с утра 10 марта. Боевой потенциал 1-й гвардейской танковой армии к тому моменту еще сохранялся. Армия Катукова на 10 марта 1945 года имела в строю 302 танка Т-34, 17 танков ИС-2, 27 танков, Су-85, 34 Су-76 и 75 Су-57. Артиллерия армии насчитывала 285 орудий, 79 минометов калибром 120 мм и 35 установок реактивной артиллерии. Отсеченные от основных сил группы армий «Висла» прорывом советских войск к Балтийскому морю соединения немецкой второй армии в середине марта еще сохраняли боеспособность. Для сравнения, 9-я армия под командованием Вальтера Моделя наступала в июне 43-го года на северный фас Курского выступа при средней боевой численности дивизий 3500 человек. Отставая от 2-го белорусского фронта в общем числе соединений, 2-я армия превосходила советские войска по средней численности дивизий. Даже подчинение 2-му белорусскому фронту танковой армией не обеспечило решения поставленной задачи в установленные стакой сроки. Танковая армия Катукова могла перехватить пути отхода второй армии противника и не дать немцам осесть на укреплениях у Данцига и Гдыни. Но этого не произошло. Танковая армия была использована для простого оттеснения противника в район Данцига. Рокоссовский сформулировал задачу 1-й гвардейской танковой армии так «Перейти в наступление в направлении Лауенбург-Нойштад и не позднее 12 марта выйти на побережье Данцигской бухты на участке Гдыня-Пуцик». То есть танковая армия должна была просто двигаться вдоль побережья и выйти к бухте северней Данцига. Никаких попыток отсечь отходящие на восток соединения противника от Данцига к Дыне предпринято не было. К укреплениям на подступах к Дыне 1-я гвардейская танковая армия вышла 12 марта. На 13 марта был назначен их штурм, а для очистки от войск противника косы Под Цигер-Нерунг был выделен отряд сорковой гвардейской танковой бригады в составе семи танков батареи 76-мм орудий, двух взводов автоматчиков и взвода сапёров. Однако попытки взломать оборону противника совместно с пехотой 19-й армии успеха не имели. В течение 13-15 марта части армии Катукова таранили оборону противника, подвергаясь обстрелу тяжёлых орудий с кораблей и береговых батарей. 340-й гвардейской танковой армии на Кассе Пуццигер-Нерунг (в скобках Хель) встретил ров, заполненный водой, минированные шоссе, противотанковые препятствия, прикрывал инженерные заграждения бронепоезд противника. Упорная оборона песчаных дюн объяснялась тем, что на Кассе скопились огромные массы беженцев, постепенно эвакуировавшихся морем в Германию. Капитуляция Кассы Хель была надолго отложена. Она была сдана только в мае 45 -го года. По мере отступления группировка немецкой 2-й армии постепенно схлопывалась в точку, с увеличением плотности построения соединений и сопутствующим возрастанием сопротивления продвижению советских войск. Если в начале Восточно-Померанской операции протяжённость фронта армии 2-го Белорусского фронта составляла около 240 км, то теперь не превышала 60 км. Ширина полосы каждой из армий, действовавшей на ударном направлении, составляла всего 10-12 км. В условиях уплотнения фронта бои быстро перешли в позиционную фазу. Кроме того, Данциг и Древле был окружён укреплениями. В 1734 году русские войска под командованием генерал-фельдмаршала Миниха взяли Данциг после 135-дневной осады. В 1807 году армии Наполеона потребовалось 87 дней осады, чтобы взять город. В конце XIX века укрепления Данцига были существенно усилены в соответствии с требованиями времени. Поэтому Данциг никак нельзя было отнести к военно-морским базам, слабо защищённым суши. Кроме того, с юго-востока город прикрывала танка непроходимая водная преграда канал Мютлау-Умпфлигер. Статус военно-морской базы обеспечивал Данцигу поддержку Королевского флота Марии, в частности, самой большой канонерки Балтики, тяжёлого крейсера Принц Ойген. За 26 дней осады крейсер расстрелял 4871 снаряд 20-сантиметрового калибра и 2644 снаряда 10,5-сантиметрового калибра. Когда он покинул Данцигскую бухту, в погребах осталось всего 40 снарядов 20-сантиметрового калибра. В связи со всем вышесказанным нельзя не отметить определённой самонадеянности Рокоссовского, отказавшегося от окружения отходящей на данцек группировки противника до её выхода на внешний обвод укреплений города. Но так или иначе препятствия выши и наступлению 2-го белорусского фронта в восточную померанию дивизий противника были наказаны. Они были отсечены от основных сил германской армии и зажаты в узком пространстве на берегу моря без всякой надежды на спасение. Немецкой 2-ой армии была передана из группы армий Висла в группу армий Север. 12 марта командувавший 2-ой армией генерал-полковник Вальтер Вейс был назначен командующим группой армий Север. Его преемником на посту командующего 2-й армии стал командир 4-й танковой дивизии, генерал танковых войск Дитрих фон Заукен. Рокоссовским был намечен следующий план разгрома и уничтожения группировки противника. Главный удар должен был наноситься в направлении на Цопот, небольшой курортный городок между Данцигом и Гдыней, с тем, чтобы рассечь оборонявшуюся группировку противника и уничтожить ее по частям. Было решено прорвать оборону противника и выйти на побережье Данцигской бухты в районе Цопота. В дальнейшем ударами с различных направлений по Данцигу и Гдыне овладеть этими городами и завершить разгром второй армии. В соответствии с принятым решением командующий войсками фронта поставил задачи войскам. Выполнение главной задачи по пересечению группировки противника было возложено на войска двух армий, усиленных двумя танковыми корпусами. Они должны были, продолжая наступление к Гданьской бухте, прорвать оборону на участке Эспенкруг. Витцлен и не позднее 14 марта овладеть пригородом Олива и портом Цопат. В дальнейшем одна из армий нацеливалась на штурм Данцига с северо-запада, а вторая должна была наступать на Данциг с севера вдоль берега Данцигской бухты. Для борьбы с боевыми кораблями противника и недопущения их подхода к причалам, командующему войсками 49-й армии было приказано выдвинуть на берег бухты дальнобойную артиллерию и её огнём воспретить подход кораблей противника к Данцигу. Начитый утром 14 марта 45-го года советское наступление в направлении города Цопат развивалось очень медленно. Войска 49-й и 70-й армий смежными флангами наступали на Цопат, имея задачи рассечь Данцигско-Гданскую группировку противника на две изолированные группы, овладеть рубежом Олива-Цопат, Колибкен и выйти на этом рубеже к Данцигской бухте. В боевом донесении штаба 2-го белорусского фронта в генеральный штаб положение армий описывается довольно лаконично. 49-я и 70-я армии в 12:00 перешли в наступление. Во взаимодействии с частями 1-го и 3-го гвардейского танкового корпуса отразили контратаку пехоты противника с самоходными орудиями в районе Барнин. Успеха не имели. В 2:30 18 марта Рокоссовский докладывал в генеральный штаб план действий по уничтожению отошедшей в район Данцига и Гдыни группировки противника. Командующий фронтом оценивал её численность в 100-120 тысяч человек. Операцию предполагалось разделить на три этапа. На первом этапе задачей войск было выйти к побережью в районе Цопота и овладеть районом Гдыни. Этот этап планировалось завершить 22-23 марта. На втором этапе целью наступления становилось овладение лесными массивами Западне-Колебкина, Данцига и окружение Данцига. Задачи этого этапа по плану Рокоссовского должны были быть решены 23-27 марта. Наконец, третьим этапом был штурм Данцига. На него отводилось три дня. Бои носили столь упорный характер, что продвижение советских войск в иные дни исчислялось лишь сотнями метров. До 22 марта войска Рокоссовского продвигались с темпом не более 1-1,5 км в сутки. Советское наступление тонуло в мартовской грязи. В отчете штаба 1-й гвардейской танковой армии отмечалось, условия местности для действия танков были очень ограничены. На направлении действия корпуса имелось только одно шоссе. Распутица и сильно пересеченная местность, покрытая лесом, вынуждали действовать вдоль шоссе, так как попытки наступать вне дорог приводили к тому, что танки застревали в грязи. становясь мишенню для самоходов и артиллерии противника. Серьёзно осложняли задачу захвата двух крупных портов зенитные орудия и состава их ПВО, развёрнутые на прямую наводку. Против наиболее сильной Данцигской группировки действовали вторая ударная, 65-я, 49-я и 70-я армии. Против Гдынской группировки действовали 19-я армия, 11-й стрелковый корпус, 70-я армия и соединение 1-й гвардейской танковой армии. В течение 23-го-26 марта продолжалось наступление в направлении Данцига и Гдыни. Уничтожая отдельные опорные пункты врага, войска 49-й и 70-й армии к 24 марта прорвали две линии укреплений противника и вышли к третьей последней линии укреплений, прикрывавших Цопот с запада. Эта линия укреплений, созданная в 3 км от берега Данцигской бухты, проходила по Данцигскому королевскому лесу и высотам, прилегавшим к Цопоту и Данцигской бухте с запада. В свою очередь, 1-я гвардейская танковая и 19-я армии 24 марта захватили Кляйнкац и наступали с юга на Гдыню. Советское командование стремилось как можно быстрее покончить с окружённым и прижатым к морю противником, с тем, чтобы бросить основные силы 2-го белорусского фронта на берлинское направление. Кроме того, вопрос с ликвидацией остатков 2-й немецкой армии имел политическое значение. В феврале 45-го года на Ялтинской конференции представители Англии ставили вопрос о том, чтобы советские войска возможно быстрее заняли Данциг и Гдыню, так как там на верфях якобы строилось 30% новых немецких лодок. Мотивировалось это тем, что авиации и надводному флоту союзников будет очень трудно бороться против подводных лодок новых серий, так как они обладают высокой скоростью хода под водой и оснащены новейшей техникой. Речь идёт о подводных лодках 21-й серии, высокие технические характеристики которых создали союзникам немалые трудности. Участники Ялтинской конференции со стороны советской стороны подтверждают интерес союзников к Данцигу, Кузнецов вспоминал. От англичан выступил не Фильдбашелбрук, как ожидалось, а адмирал Канингхэм. В его докладе явственно слышалась знакомая нотка о трудностях борьбы с немецкими подводными лодками и мольба о помощи Британии в этой борьбе. Ответив, что немецкие лодки строятся главным образом в Данциге, адмирал закончил своё выступление словами: "Как моряк, я хочу, чтобы русские поскорее заняли Данциг". Надо сказать, что союзники не только требовали быстрейшего захвата Данцига, но и оказывали посильную помощь штурмующим. 12 марта 700 летающих крепостей и либерейторов американских ВВС сбросили 1435 бомб на город и порт. Удар тяжёлых бомбардировщиков несколько разнообразил почти непрекращающиеся налёты ИЛ-2 и П-2. 23 марта обороняющим Данциг немецким войскам был направлен ультиматум за подписью Рокоссовского. Помимо официального обращения на горящие город и немецкие позиции высыпалось 4,5 миллиона листовок с текстом ультиматума. Психологический нажим на немецкие войска со стороны населения усилился. Им говорили: Русские гарантируют вам жизнь, а вы, словно дурные быки, сами лезете под топор и наводите на нас ужасный огонь русских. Однако сопротивление пока не ослабевало. Все наступающие армии встречали упорное сопротивление и отчаянные контратаки. Однако именно 23 марта наступил перелом в сражении. В ночь на 23 марта советские войска ночным штурмом прорвали последнюю линию укреплений противника в стыке между Данцигом и Гдыней и в 6:00 утра ворвались в Цопат. В ходе уличных боёв Цопет был захвачен и группировка противника окончательно разъединена на две части. В районе Данцига остались части 23, 27 и 20 армейских корпусов. 18 горный егерский корпус, часть сил 46-го танкового корпуса. В районе Гдыни были блокированы остатки 7-го и 46-го танковых корпусов. Одновременно была захвачена цепочка высот к западу от Данцига. Город и вся система обороны немцев просматривались как на ладони. Войска 19-й армии после незначительной перегруппировки своих сил и перемещения артиллерии возобновили действия по владению Гдыней. Отвоевывая один опорный пункт за другим, они взломали оборону противника, а 26 марта начали штурм города. Части 310-й и 313-й стрелковых дивизий в этот день прорвали окончательно оборону на ближних подступах к Дыне и ворвались в город. 310-ю стрелковую дивизию поддерживали 40-я, 44-я и 45-я гвардейская танковые бригады 11-го гвардейского танкового корпуса. 313-ю стрелковую дивизию поддерживала 1-я польская танковая бригада. В ожесточённых боях они овладели 13-ю кварталами города. 27 марта 1-я гвардейская танковая армия была изъята из состава 2-го Белорусского фронта и вернулась на Берлинское направление. Танки и САУ были отправлены по железной дороге, а остальные части возвращались своим ходом. 28 марта войска 19-й армии полностью захватили город и порт Гдыню. Советскими войсками было взято 18 985 пленных, около 200 танков и самоходных орудий, 600 орудий разных калибров и назначений, 1068 пулемётов, 71 самолёт, 6246 автомобилей, 20 различных кораблей, в том числе взорванные экипажами старый броненосец Шлезвик Гольштейн, корабль, начавший Вторую мировую войну, и линейный корабль Гнезенао Одновременно с наступлением на Цопотском и Гдыньском направлениях шли напряженные бои на правом крыле фронта, где войска 2-й ударной и 65-й армии вели наступление на Данцик по наикратчайшему направлению с юга и юго-запада. 27 марта советские войска начали штурм города. Ведя наступление на Данцик одновременно с трех направлений, они к 29 марта овладели большей частью города. Соединение 2-й ударной армии вели бои за южную часть Данцига. соединение 65-й армии ворвались в центральную часть города, а войска 49-й и 70-й армии овладели его северной частью. 30 марта Данциг пал. Защитники Данцига переправились через рукав Вислы на остров Хёйбуде. В Данциге советскими войсками было захвачено 45 подводных лодок, которые так беспокоили союзников. сыгравший важную роль в обороне города тяжёлый крейсер Принц Ойген навсегда ушёл из Данцигской бухты, прибыв 20 апреля в Копенгаген. После войны по условиям Потсдамского соглашения между США, СССР и Великобританией Принц Ойген достался Соединённым Штатам. В 46 году корабль был потоплен в ходе испытаний атомного оружия на атолле Бикини. Одновременно с Принцем Ойгеном ушёл из Данцигской бухты старый броненосец Шлезвиген, sister ship Шлезвик Гольштейна, построенный в Данциге на верфи Шихао. Он закончил свои дни в Свиной Мюнде в мае 1945 -го года. После захвата Данцига восточно-померанская операция формально была завершена. Войска противника, блокированные в районе Северной Егдыни, были разгромлены и пленены 19-й армией к 4 апреля. С 10 февраля по 4 апреля войска 2-го Белорусского фронта взяли в плен 63 тысячи. 577 солдат и офицеров противника, захватили 3470 орудий и минометов, 681 танк и штурмовое орудие, 431 самолет, 23 989 автомашин и 2730 мотоциклов. Из плена было освобождено 32 170 военнослужащих Красной Армии и 25 872 военнослужащих других стран. Собственно, в Данциге и Гдыне были захвачены 32 775 человек пленных, 201 танк и самоходные орудия, 134 самолета неисправных, 727 орудий, 566 минометов, 162 тягача и трактора, 15 бронепоездов, 151 судно и другое имущество и вооружение. Кроме того, осталось два лагеря вооруженных военнопленных – на косе Хёль и в районе дельты реки Висла юго-восточной Данцига. Эти части немецкой второй армии капитулировали после 9 мая. К 15 мая 1945 года в районе юго-восточной Данцига сдались 15 134 человека, на косе Пуцегер-Нерунг – 96 470 человек. Еще 12 616 человек сдались на острове Борнхольм. Среди сдавшихся было 12 генералов, в том числе командующий армией генерал танковых войск фон Заукин, командир 9-го армейского корпуса генерал артиллерии Вутман, командир 20-го армейского корпуса генерал пехоты Шпехте и другие. Восточно-Померанская операция стоила 2-му Белорусскому фронту достаточно высоких потерь. С 10 февраля по 4 апреля 1945 года войска Рокоссовского потеряли 173 389 человек, 40 471 человек безвозвратные потери и 132 918 санитарные, то есть едва ли не треть своей первоначальной численности. Цифры безвозвратных потерь и общих потерь фронта вполне сопоставимы с потерями войск Жукова в Берлинской операции. Общие потери 1-го Белорусского фронта в Восточно-Померанской операции были существенно меньше – 52 303 человека. 1-я гвардейская танковая армия с 9 по 27 марта 1945 года потеряла безвозвратно 68 танков ИСАУ, 57 Т-34, 8 СУ-76 и 3 СУ-57. 120 боевых машин получили боевые повреждения – 98 Т-34, 12 СУ-85, 6 СУ. Су-76 и 4 Су-57. 33 завязла, 31 Т-34 и 2 Су-85. И 67 машин были выведены из боевых порядков по естественному износу. После возвращения 1-й гвардейской танковой армии в Ландсберг было выведено из боевых порядков по израсходованию моточасов еще 115 танков и САУ, и все они были сданы в капитальный ремонт. Пожелание Жукова вернуть 1-ю гвардейскую танковую армию в целости и сохранности могло теперь вызвать только горькую усмешку.